Глава 4. Эдвург вальяжно развалился в широком кресле на балконе дворца. Рядом с ним находился холодный, как скала, Армис. Он смотрел мне в глаза, видимо, надеясь заранее застращать. Не выдержала, ехидно усмехнулась, показывая свое отношение к происходящему. Моё спокойствие совершенно не понравилось Эдвургу. Вон как подобрался хотя внешне почти не изменился, только глаза в очередной раз налились чернотой. На миг остановилась, чтобы осмотреть толпу, но шедший позади стражник ткнул меня в спину и рявкнул, чтобы пошевеливалась. Споткнулась на ступеньках, но быстро выровнялась. Не доставлю я никому удовольствия своим падением. Шедший позади Даврис тоже поднялся и встал рядом с гордо поднятой головой. Народ смотрел с сочувствием и жалостью. Некоторые кидали злые и ненавидящие взгляды в сторону захватчика. «Даврис, живой!» К эшафоту кинулась довольно миловидная девушка, вся в слезах. Мой спасенный было кинулся к ней, но ему заломили руки и вернули обратно. Девчонку тоже насильно остановили, потому что она рвалась на эшафот к любимому. Он едва слышно одними губами прошептал «Туэра, все будет хорошо!» Причем убеждал явно себя, а не свою половинку. Та продолжала рыдать, сложив руки на груди в молитвенном жесте. Перед ней стоял вайр, не давая двинуться дальше. В толпе наметилось оживление. Народ роптал, с ненавистью поглядывая на правителя. Он же ни на кого не обращал внимания. Его глаза неотрывно следили за мной. Всего на мгновение отвлекся, чтобы оценить моего товарища по несчастью. «Надо же, выжил!» произнес правитель-самозванец, вставая с ленцой и оглядывая толпу, а потом устремив взгляд на Давриса. «Но сейчас мы это исправим. Итак, сегодня двое магов, устроивших переворот во дворце против вашего императора, будут казнены». Но сперва они отдадут свою силу на благо нашей империи. Моя ухмылка всем показала, что я думаю по поводу его заявления. Мой спасенный зеркально повторил оскал. В толпе раздались смешки, но тут же стихли, когда глаза Эдвурга заволокло тьмой. «Добровольно, значит, не желаете. Что ж, ваша сила все равно будет моей, но вам же хуже». «Хотите дальше помучиться? Так тому и быть». Армис, он повернулся к красавцу рядом с собой, величаво кивнул и протянул руку в нашу сторону. Признаться, момент, когда мужчина переместился к нам, я не уловила. Только поток воздуха обдал свежестью, и вот уже помощник захватчика за нашими спинами. Из его ладоней вырвалась серебристая нить и, скрутившись петлей, обвела наши шеи. Начиная затягиваться, моя рыська попыталась вмешаться, но ее тут же обездвижил один взгляд мужчины. Мало Армису было петли. Он два конца взял в одну руку, второй создал хлыст. Первый удар обрушился на мою спину, второй — на Давриса. «Асфиер! Долго еще!» — просипела, чувствуя, как перед глазами заплясали огненные всполохи. Уже почти все заверил друг и перехватил следующий удар хлыста, показываясь народу. Эдвург дернулся вперед, с ненавистью глядя на ожившего императора. Чтобы не дать тому и слова сказать, скомандовал. «Взять его! Уничтожить самозванца!» «Боюсь, второй раз у тебя это не получится», насмешливо отозвался бывший призрак. Он поднял над головой сферу. Она ярко засветилась в его руках толпа ахнула и тут же опустилась на колени. То и дело я слышала радостные возгласы о возвращении истинного императора. «Да-да, я вернулся. Твоей власти пришел конец. Вся стража подчиняется мне. Регалия рода признала истинного правителя. Ты же ответишь за все свои злодеяния. Взять их! Чего застыли идиоты?» Распалялся захватчик, пытаясь снова подчинить себе воинов. Но те отступили от уже бывшего правителя на шаг, устремив именно на него свои пики. «Мы больше не подчиняемся твоим приказам», — с облегчением и уверенностью поведал один из воинов. «Я пристально наблюдала за Эдвургом, потому и заметила, как шевельнулись его губы». На меня накатил ужас, когда краем глаза заметила движение Армиса. Резко обернулась, чтобы заметить, как в его ладони возник божественный клинок света. «Опасное оружие! Им даже бога убить можно!» «Откуда я это знала? Не время задумываться!» Рука мужчины взметнулась. Он явно намеревался ударить Асфиера в спину. Так как предупредить друга я уже не успевала, потому метнулась на перерез. Клинок вошел мне в грудь, и тут повисла тишина. «Нет!» — надрывный крик истинного императора разнесся над площадью. Парень метнулся ко мне, подхватывая на руки. «Лара! Нет! Зачем?» «Я не могла поступить иначе», — произнесла, закашлявшись По подбородку потекло нечто теплое. Кровь. Сам Армис застыл, мотнул головой. С него словно спало оцепенение. Глаза широко распахнулись. Он глянул на свои ладони. Нахмурился, развеял плеть и нити лассо. «Знаешь, а я не жалею. Все равно ведь фактически умерла. А так мы с тобой спасли жизнь замечательного человека», прошептала Лаара. «Прости, что так получилось». Покаялась, прекрасно понимая, что пожертвовала не своим телом. Но даже если вернуть время обратно, я бы все равно поступила так же, потому что не могла позволить своему другу умереть еще раз. Я жалею только об одном. Так и не узнала, каковы на вкус губы вернувшего власть императора. И такой тяжелый вздох вырвался из нее что я невольно улыбнулась. Да, из них вышла бы красивая пара. «Лара, держись! Задействуй свою магию!» шептала Сфиер, бережно обнимая меня и удерживая на своих руках. «Не могу других излечить в состоянии, а себя никак. К тому же клинок света смертелен даже для богов. Что уж говорить про обычного человека!» Я говорила шепотом, так как боль разрывала. Каждое слово причиняло неимоверные мучения. «Ты даже не пыталась», — прозвучала с надрывом. «Просто попробуй. Что тебе стоит?» Я пыталась, но магия сейчас меня не слушает. Совсем. Выдала и почувствовала, как тьма подкрадывается все ближе. Удерживаться в сознании становилось все сложнее. Мои глаза закрылись. Веки будто свинцом налились. Началась суматоха, но я даже не могла посмотреть, что происходит, потому что сил открыть глаза уже не осталось. Боль становилась все сильнее, дыхание сбивалось. Возникло желание заорать, но из горла вырвались только хрипы. Мне не терпелось узнать, как поведет себя бывший призрак, но посмотреть не могла, приходилось прислушиваться. Судя по звукам, там явно потасовка. Вой захватчика, ляск оружия, рык Асфиера, предсмертные хрипы. Жаль, не могла разобрать, чьи именно. Только новый император продолжал удерживать меня у себя на руках, не торопясь вмешиваться. Еще и возле меня началась возня. Разобрала голос Армиса и Давриса. Маг явно боролся с помощником захватчика но, судя по пыхтению, проигрывал. Потом вдруг все изменилось, и теперь я видела магическим зрением две точки, еще недавно сходящиеся между собой, сейчас стоящие спина к спине. Интересно, если Асфиер всех подчинил, то с кем сейчас сражается мой спасенный и тот, кто меня убил? Одного я понять не могла почему мужчина вдруг встал на нашу сторону. Что с ним вообще произошло? Такое чувство, будто он, как и все, оказался заколдован. Но ведь на божественную магию не действует чужое колдовство. Как же его тогда угораздило? Повисшая вдруг тишина насторожила. Мощный всплеск магии, от которой повеяло холодом, но в то же время я ощутила от нее нечто родное. Глаза вдруг легко распахнулись, и я увидела на эшафоте стоявшую женщину. Она, как ангел возмездия, парила над полом, грозно оглядывая собравшуюся толпу. Армис и вовсе отшатнулся от ее взгляда, полного осуждения и укоризны. «Марана, а ты тут какими судьбами?» — уточнил так, словно они знакомы. «Как интересно!» «Откуда он знает настоящую богиню?» «С тобой я потом поговорю», недовольно отозвалась женщина и подплыла ко мне, протянула руку, вынимая из моей груди клинок, а после еще и приложила ладонь к ране. Она на глазах стала затягиваться. Моему недоумению не было предела. «Но как? После божественного клинка света никто не выживает!» прохрипела наблюдая, как от раны остаются одни воспоминания. «Если ее не залечивает богиня смерти», — уточнила гостья. Внутри меня Лаара едва не пищала от восторга. «Ух ты! Сама богиня смерти только что даровала нам жизнь! Ты представляешь? Мы не погибнем! И я даже готова делить тело с тобой, лишь бы только остаться в живых! Не придется! Ди!» «Тебе пора освободить это вместилище», — ласково прошептала женщина и снова протянула ладонь. Если честно, я не совсем поняла, чего она от меня хочет, но руку протянула. «Подождите», — возмутился Асфиер, прижав меня сильнее к себе. «Я никуда не отпущу свою спасительницу. Даже с самой богиней готов вступить в бой». «Весьма похвальная преданность», — усмехнулась Марана. Но время пришло. У тебя останется настоящая Лаара, а моей племяннице пора двигаться дальше. Ей еще предстоит две жизни прожить. И чем раньше это произойдет, тем быстрее она вернется в божественные чертоги. Там сейчас невесть что творится. От передела власти скоро начнут страдать другие миры. Да и нет смысла удерживать ту, кто все равно скоро вас покинет». «Покинет? Она не останется с нами? И при тут чертоги?» Несмотря на вопросы, я видела в глазах друга понимание. Он недоуменно переводил взгляд с меня на богиню и обратно. А еще передо мной вдруг присел Армис. Он взял мою ладонь в свои руки и преданно заглянул в глаза. Но на него шикнул Асфиер заставляя своей силой подняться и отойти от меня подальше, как и Марана с осуждением поглядывала на красавчика. Она же продолжала протягивать мне руку. И как бы страшно мне ни было, я все же потянулась к ней. Правда, сама удивилась, когда вместо телесной ладони показалась призрачная. Марана за нее легко ухватилась и рывком выдернула меня из чужого тела. Армис ахнул и аж почернел весь от горя, запустил руки в волосы, готовясь их повырывать. «Динара!» — выдохнул так, словно готов был посыпать голову пеплом. «Как я тебя не узнал! Всегда же узнавал! А в этой жизни... И ведь чувствовал что-то, но... Какое знакомое имя! А ведь оно мне снилось!» Правда, в странном контексте, но сути это не меняет. И как он собирался меня узнавать? Что-то он явно заговариваться начал. Несет не весть что. Я глянула на мужчину, и мне даже на миг его жалко стало. Но подходить и успокаивать не стало. Легкая обида все еще оставалась. Все же он меня убил. И пусть случайно, но все же. «Сними эту гадость с пальца, потом поговорим. Пока он на тебе, ты все еще себе не принадлежишь», — рявкнула богиня, ткнув пальцем в перстень на руке Армиса. Тот недоуменно уставился на украшение, будто впервые его видит. «Как он вообще на тебе оказался? Почему я не вижу этот момент?» «Я не помню», — потрясенно отозвался мужчина. «Тут я могу помочь» так как прекрасно все видел, еще будучи призраком. Рядом со мной оказался Асфиер. Он бережно помог подняться Лааре, неуклюже двигающей руками, заново привыкая к собственному телу. Она смотрела на императора таким влюбленным взглядом, что у меня все сомнения отпали. Эти двое нашли друг друга. «И как же я обзавелся этой гадостью!» уточнил Армис, срывая с себя перстень и с ненавистью сжигая его в своем пламени. От украшения повалил черный огонь, пока оно не превратилось в горстку пепла. «Как только ты появился и сообщил, что ищешь свою невесту, на тебя пытались воздействовать. Каюсь, момент твоего появления я пропустил, занят был. Понятное дело, с твоей силой ты вообще ничего не ощутил». Тогда-то захватчик и решил тебя использовать. Уж больно лакомой была для него твоя сила. Он предложил тебе пока остаться во дворце в качестве его правой руки и доверенного лица. А в знак расположения подарил это кольцо, убедив тебя, что по нему ты сможешь беспрепятственно искать свою невесту где угодно. И ты принял его, надел на палец добровольно. Да, эта гадость сделана настолько искусно, что распознать в ней сильнейшую магию подчинения не под силу даже богам. И пусть до конца он тебя так и не смог подчинить, но его приказы для тебя ощущались как просьбы, которые тебе надлежит исполнить. При этом ты будешь уверен, что решение всецело твое собственное. Вот гаденыш! Да я его лично испепелю на месте! Теперь понятно, как я мог не узнать свою Ди, ведь в каждой жизни узнаю, а в этой едва сам лично не убил. Ди, прости меня, я идиот, и столько горя в голосе, что я не смогла на него долго злиться. Я ведь чувствовал что-то, было некое притяжение, но я отмахивался от него, да и перстень блокировал связь. Было такое ощущение, что мне просто понравилась строптивая девчонка. И пусть я не желал верить в такой интерес, но и отмахнуться от него не получилось. Я каждый раз ловил себя на том, что ищу тебя глазами. Хочу находиться рядом. А кто бы знал, чего мне стоило сохранять равнодушие, потому что давать надежду не в моих правилах. А я ведь не понимала. Почему с первой нашей встречи едва ли не влюбилась в тебя? Никогда не верила в подобные чувства. А тут со мной стало происходить непонятно что. И ведь должна была ненавидеть, так как ты помогал захватчику. Но сердце не желало идти на поводу у разума. А какую я испытывала ревность, слушая разговоры о том, как к тебе в комнату наведывались девицы в попытках соблазнить». Поделилась на болевшем. Армис улыбнулся и протянул ко мне руки. но оно Прощение надо заслужить! И не только Димары, но и мое! Все же ты поднял руку на мою племянницу!» Грозно заметила марана Вся толпа так и застыла, ловя каждое наше слово. При этом никто не торопился подниматься с колен. Такое преклонение меня покоробило. «Как-то не люблю я всего этого!» но и говорить ничего не стало. Все же здесь, как выяснилось, не только богиня смерти, но и бог. А чего, собственно? Я вопросительно глянула на Армиса, хотела было поинтересоваться, и тут меня накрыло. Я уже не слышала окрика Мораны, бросившегося ко мне Армиса, потому что в это мгновение вся память вернулась ко мне. Происходило это довольно болезненно, еще и словно куполом накрыло, отрезая ото всех. Я ощутила, как мое призрачное тело наполняется энергией, как я становлюсь сама собой, а за спиной появляются два крыла, черное и белое. Народ в очередной раз ахнул. Кажется, сегодня лимит потрясения у них превысит допустимые пределы. А сфер и Лаара не могли отвести потрясенного взгляда от моей персоны. Девчонка так и вовсе бросилась ко мне, обнимая и не обращая внимания на мою суть. Ей никто не препятствовал. Сам император тоже осторожно приблизился. В глазах талика опасение, и я его понимала, но тем не менее распахнула и для него свои объятия, От чего Армис зарычал «Ага». Ревность, она такая. Не все же мне страдать подобным недугом. Спасительница, теперь понятно, как я выжила и оказалась в кулоне. Ты смогла меня спасти от смерти. Ты подарила мне счастье и силу. Я теперь могу ходить без повязки, не боясь больше спалить своим дыханием окружающих. А еще я чувствую в себе разительные перемены. «Твоя сила вроде и ушла, но часть ее осталась со мной». «Естественно, она и останется не в том объеме, что был раньше, но ты останешься магианной с истинным светом. Теперь сможешь лечить даже смертельные раны, но для этого предстоит еще долго учиться. Надеюсь, все, чему за это время нас с тобой учили, ты запомнила?» «Да-да». «Я буду учиться. Мне понравилось наблюдать за тобой. Спасение чужой жизни — это сродни чуду. И я готова дарить его тем, кто в этом будет нуждаться», — с горячностью отозвалась девушка. Я на ее слова улыбнулась и с легкой хитринкой поинтересовалась. «А пристала ли будущей императрице заниматься таким грязным делом? У тебя есть возможность...» «Жить в достатке и богатстве и горя не знать». На мои слова фыркнули оба. А Лаара даже возмутилась и с вызовом глянула на обнимающего ее парня. «Во-первых, предложение мне еще никто не делал. А во-вторых, статус не повод гробить дар, подаренный самой богиней». «Справедливое замечание!» Не сдержавшись, похвалила девушку Марана. Тут же в разговор вступил и бывший призрак. «И за свое спасение я тебе благодарен», склонил голову Асфиер. «Я же сама подошла к стоявшему с виноватым видом Армису». Взяла его за руку, посмотрела на друзей. «Ты хороший правитель. Теперь твоя империя станет процветать. Гонения на магов прекратятся. Жить вы с Лаарой будете долго и счастливо. Я дарю вам свое благословение». «А мы построим храм, где, надеюсь, можно будет с тобой поговорить, спросить совета», — заявила девчонка. Парень рядом с ней усиленно закивал. На площади снова поднялась волна. Я перевела взгляд на три улицы, ведущие к площади. Оттуда шли маги. На лицах непримиримость и уверенность. Я едва не засмеялась. Явились воевать, когда уже все закончилось богиня держала на поводке призрак захватчика но даже сейчас он не сдавался пытался вырваться, использовал запрещенные заклинания, злился от неудач но попыток не прекращал а сколько ненависти в его глазах причем направлена она была не только на императора Илаару, но и на нас с мараной Этот тип настолько уверовал в свое всемогущество что в данный момент, для него не существовало ни богов, никого. Он надеялся вернуть обратно и свое тело, растерзанным лежащее на земле, над ним явно всласть поизмывался народ за все содеянное. «Да уймись ты, горе, все равно ничего у тебя не выйдет», осадила его богиня. Но тот не поверил. И чтобы он не отвлекал, Армис создал небольшую прозрачную световую сферу, куда и заточил мятежный призрак. Шедшие к площади маги застыли. Они пока не понимали, что происходит. Я видела всех тех, кто еще недавно томился в темнице. Ребята наверняка собрали остальных для войны. Ну, главное же намерение. А то, что они опоздали, так это, уверенно, не их вина. К нам направился Верховный. Народ перед ним расступался, пропуская кашафоту Уверенной походкой, легко взбежав по ступенькам, он сперва преклонил колено перед нами с Мараной. Потом обернулся к Асфиеру. «Ваше Величество, но ведь вы мертвы!» «Как?» Я отчетливо ощущала в голосе недоверие. Мужчина явно искал следы личины. «Вон!» Даже заклинание сплёл и незаметно бросил на парня. Тот расхохотался. «Верховный, на мне нет личины. Сфера тому подтверждение. Как тебе должно быть известно, никто, кроме истинного правителя, не сможет взять её в руки. Что касается моей смерти, да, меня убил тот, кому я некогда доверял, кто возжелал власти и могущества». Но появилась сама богиня, чтобы вернуть меня из небытия. И теперь я жив, влюблен и счастлив. Вернул себе власть. К тому же, разве ты забыл, я помогал Лааре освобождать вас из темницы, пусть и будучи призраком. Я рад, Ваше Величество, и сейчас хотел бы поблагодарить Лаару за наше спасение. Девчонке тоже достался поклон. Но она мотнула головой. «Это была не я. Меня в том бою убили. Вы правильно заметили. Против заклятия смерти невозможно ничего противостоять. Если только в твое тело не попадает сама богиня». Девушка глянула на меня. Глаза мужчины стали круглыми и большими. Он недоверчиво переводил взгляд с меня на девушку и обратно. Потом с долей опаски уточнил. «Все это время мы общались с вами, и из темницы нас тоже вы освобождали». «Да, но в тот момент я была уверена в том, что именно я, Лаара, для меня стало не меньшим потрясением узнать, что я, оказывается, подселенка». «Но как такое возможно?» — не поверил нашим с и словам мужчина. «Остальные маги тоже с недоверием взирали на всех нас». «Возможно», — на этот раз ответила я. «Как оказалось, меня постоянно закидывает в тело смертельно раненой девушки, важной для мира». «Э, а чем я таким важна?» — не поверила девчонка, на всякий случай глянув еще и на Асфиера. «Ну как же» а кто составит партию императору и родит ему наследника, который войдет в историю как умный, справедливый и, самое главное, открывший проход в другие миры. Приоткрыла немного завесу будущего. Лаара покраснела и теснее прижалась к бывшему призраку. «Димара, нам пора», — напомнила о себе Марана. Я кивнула, осмотрела толпу подозвала к себе Давриса и Туэру, сейчас стоящих в первых рядах и во все глаза, разглядывающих меня. Они поднялись с колен и не смело приблизились. «Благословляю вас! Живите в мире и согласии!» произнесла и осыпала пыльцой с крыльев пару. Оба на мгновение засветились, а потом у обоих на запястьях появились брачные татуировки. Сперва в глазах недоверие, лёгкий шок, а потом мой спасённый подхватил уже супругу на руки и закружил. Минутка радости закончилась. Оба тут же повернулись ко мне и низко поклонились. «Благодарствую и за исцеление, и за благословение», — произнёс Даврис. Потом обернулся к Асфиеру, приложил кулак к груди и поведал. «Моя жизнь...» «Отныне принадлежит вам, ваше величество. Без вас я бы не выжил». «Значит, быть тебе моим советником», мгновенно сориентировался император и, обратившись к Верховному, предложил «А вас, если не против, я бы хотел увидеть на должности главного мага империи». «Это огромная честь для меня», поклонился мужчина. Я улыбнулась, взмахнула крыльями, Взлетела над площадью. Еще один взмах. Посыпалась пыльца. Я благословила всех, кто сейчас находился в этом месте. Пожелала процветания империи. Протянула руку Армису. Он мгновенно оказался рядом со мной, выпустив свои крылья. К нам присоединились Марана, ведущая на поводке сферу с запечатанным в ней Эдвургом продолжающим бесноваться в попытках вырваться. Я не прощаюсь. Не знаю, доведется ли нам встретиться, но очень на это надеюсь. Счастья вам! И долгих лет жизни! Раздался слаженный крик радости. Перед нами разорвалось пространство, в которое мы и вошли. Оказались в чертогах богини смерти. Сферу с пленником она закинула в одну из комнат, и на время забыла о ней. Чувствую, у тетушки появилось развлечение. Медленно подойдя к сервировочному столику, на миг застыло. её взгляд, бросаемый на меня, полон подозрительности. Я первой не удержалась и поинтересовалась. Что-то не так? Да я вот думаю, успеем мы чаю выпить или нет? Думаю, нет, потому что меня уже куда-то тянет опередил меня с ответом Армис. Он боялся выпустить меня из объятий, все еще испытывая вину. Я прислушалась к себе и поняла, он прав, не успеем. Я тоже уже видела приближающуюся воронку, а мое тело снова начало таять, принимая прозрачную форму. Успела напоследок произнести Надеюсь, теперь у тебя хватит ума не принимать никаких украшений и не цеплять их на свой палец. Найди меня обязательно. Я уже научен горьким опытом. Больше подобные ошибки не допущу, раздалось приглушенно, так как в этот момент меня уже закручивала воронка портала. Куда-то закинет на этот раз. Продолжение следует. Текст читала Татьяна Виноградова.